Глава 29. Кахан! Он услышал свое имя. У него отчаянно болела голова. Кахан, не оставляй меня здесь! Вода у него во рту. Он попытался ее проглотить, но у него не получилось. Он закашлялся, начал задыхаться. О, спасибо, Ранди! Ты жив! Он открыл рот, чтобы заговорить. юди не прижав тыкву к его губам, попыталась залить ему в рот еще воды. Он посмотрел на руку, собираясь ее остановить и увидел, что она накрыта большим листом. «Что?» Он снова закашлялся, и боль пронзила его тело. «Что это такое?» Он посмотрел на свою руку. «Там не один лист, их много, и вместе они образовали уродливую перчатку». «Ну, когда ты потерял сознание...» «Я потерял сознание? Надолго?» «Сейчас такое же время, какое было вчера, когда ты потерял сознание». Он попытался понять смысл ее слов, но у него не получилось. «Не говори загадками, монашка». Прошел полный цикл света и темноты. Он не видел неба. Они находились внутри какого-то сооружения. «Где мы?» «Я построила хижину из сломанных веток и палой листвы». Он собрался сделать ей замечание, но она тряхнула головой, и шипы ее волос смешно зашевелились. «Я не потревожила лес, в точности, как ты мне велел. Просто собрала то, что валялось на земле и использовала». Кахан сел. Его рука двигалась внутри перчатки из листвы и казалась неприятно скользкой. «У тебя раздулась рука», — сказала Юдине. «Я вспомнила все бальзам, которым ты меня лечил, и сделала мазь из листьев, которые нашла у тебя в мешке. Но мазь не держалась на руке. Тогда я нашла еще листьев, чтобы сделать из них перчатку». «Я помню, что ты запретил мне ходить одной, но мне требовалось отыскать еще листьев и грибов для всебальзама». Он медленно приподнял перчатку из листьев и увидел, что его рука покрыта пастой всебальзама, и она больше не была распухшей. «Ты пошла в лес одна? Ради меня?» «Ну, мне совсем не хотелось возвращаться в Харн без тебя. К тому же меня охранял Сегур», — она улыбнулась. Если честно, с Гарауром проще иметь дело, чем с тобой. Кахан посмотрел на руку, покрытую все бальзамом. «Спасибо тебе, Юдине», — сказал он. «Что такое отвратительный вкус и онемение во рту, когда речь идет о друзьях, верно?» Она улыбнулась. «Полагаю, что мы потеряли ребенка. Прошел целый день». Он немного подумал и покачал головой. «Мир вращался и деформировался». Он сделал вдох и дождался, когда все снова приобретет нормальный вид. «Может быть, да, может быть, нет», — сказал Кахан. «Возможно, Лес посчитал, что мы слишком быстро догнали мальчика, и вмешался». «Ты в самом деле считаешь, что он принимает такие решения?» — спросила Юдини. «Нет. Я думаю, что это больше похоже на гнездо Вутто». Она недоуменно на него посмотрела. Такие крошечные существа с панцирями, которые тысячами живут под землей. Они строят насыпи и вырезают сложные узоры на древесной коре, охотятся и даже выращивают еду в своих гнездах. Но они не наделены умом, просто живут. «Подобно крошечным оритам», — он кивнул. «Да, в точности, как крошечные ориты». «Я думаю, лес похож на них», — сказал Кахан. «Иногда он просто что-то делает». Мы не можем понять его мотивы, возможно, он и сам их не знает. Может быть, для леса мы крошечные ориты, — предположила Юдине. Вполне возможно. Эта мысль не слишком понравилась Кахану, но размышлять над ней ему не пришлось. В хижину влетел Сегур, который прыгнул на него, шипя и рыча от удовольствия, когда он увидел, что Кахан очнулся. Кахан погрузил чистую руку глубоко в его мех. «Нам нужно идти», — сказал он. «Я бы хотел добраться до Вирдвуда до того, как померкнет свет». «Ты уже пришел в себя?» Кахан кивнул, но поморщился от вспыхнувшей боли. М «Да, теперь мы уже недалеко от Вирдвуда, я его чувствую», — сказал Кахан. «Я там никогда не бывала», — проговорила Юдине. «Лишь немногие заходили в Вирдвуд. Впрочем, я и в Харнвуде не бывала, пока ты меня туда не привел». Она улыбнулась и встала, опираясь на посох. «И теперь я уже неплохой лесничий!» Он улыбнулся, и она ответила ему улыбкой. Как только он очистил руку, неспешно, в голове у него прояснилось, и они снова пошли дальше. С каждым шагом жизнь вокруг них становилась активнее и громче. Они видели множество четвероногих жителей леса, короноголовых и раннери, которые могли стать отличным обедом, но они не охотились а звери прекрасно чувствовали присутствие людей и больше походили на призраков, постоянно от них ускользавших. Между деревьями высились большие сооружения, похожие на колонны из желто-белого мха. Еще один из многих видов грибов, росших в лесах. Они жили очень долго. Внешнюю восковую оболочку можно было снять и превратить в масло, которое очень хорошо горело. В же росли и небольшие растения — как и в Харнвуде, среди них попадались знакомые и незнакомые. Свет начал тускнеть, и деревья Харнвуда уже росли не так плотно, но не из-за какой-то болезни, просто они были огромными и закрывали свет своим меньшим собратьям. Далеко впереди Кахан увидел черную линию. Еще через полчаса Юдине также ее заметила. Для нее она выглядела как массивная стена, уходившая очень далеко в обоих направлениях. Смотри! Взволнованно вскричала Юдине. «Это... Древопад?» Она немного забежала вперед, и ее шаги ритмично отразились от палой листвы. «Древопад будет хорошей новостью для Харна. Все его жители станут богатыми, и это привлечет туда ремесленников севера. Округ Харна оживет. Мы сможем вернуть имя Раньи, и она снова поднимется. Я уверена, что Тарл Ангик не станет возражать, если они получат такой великий дар» и тогда тихая тропа Раньи снова привлечет людей. Кахан улыбнулся собственным мыслям, догоняя Юдини. Он посмотрел на черную стену, хотя в нем было совсем немного настоящей радости, ведь ему предстояло разочаровать Юдине. «Сожалею Юдини, но это не упавшая тучи древа. Лишь его корень». Она замерла на месте. «Корень?» «Приготовься к вирду монахиня» сказал он и поправил лямки заплечного мешка. Встретить истинных богов Круа — это опыт, который учит смирению.